Глава 2. Марце не был порталистом, но имел достаточно опыт путешествий через пространственные переходы всех типов. Однако в этот раз все пошло не так. Дезориентация оказалась настолько сильной, что перешла в тошноту. Тошноту! Он, трансцендентный адепт вездесущий, забыл, когда последний раз испытывал это неловкое ощущение. Благопространственный переход наконец закончился Длани разрушения приготовился поймать и добить порталиста Но тут на него накатило что-то странное Что такое? Марица потеряла равновесие и рухнул в густую болотную грязь Это мгновенно вывело толстяка из себя Да что за? Пересилив эмоции, он вскочил и осмотрелся Однако порталиста нигде не было Чувство чужого тепла тоже молчало «Но как он смог уйти?» В моменты замешательства тучный боевик становился разговорчивым. «Я должен был ощутить его след по воспламенению энергии. Его же только добить!» Однако мысли о порталисте отошли на второй план, пропуская странное напряжение. Марций с каждым мгновением ощущал что-то не то, но все не мог понять, в чем дело. Боевик Гегемона постарался сделать шаг и снова едва не упал в полотную жижу. Это в конец его разозлило. Марци потянулся к атрибуту, чтобы мгновенно высушить надоедливую грязь, но ощутил лишь пустоту. В груди собрался холодный ком из недобрых предчувствий и тревог. Мужчина и сам не заметил, как вспотел по технологическим костюмом. Он снова обратился к атрибуту, но тот не откликнулся. Беспокоясь, что атакован неким необычным воздействием, человек сделал запрос к интерфейсу костюма для оценки состояния. Однако тот вместо стандартного теста выдал ошибку. Артефакты, топливные элементы, все разом, включая резервные, приказали долго жить. Технологической экипировке оставались считанные мгновения, прежде чем она превратится в гору бесполезного хлама. Кое-как, совладав с эмоциями, Марси осмотрелся. Везде простиралась бесконечная отвратительная топь. Недалеко поднимались титаны деревьев, едва различимые из-за тумана. Рядом на возвышении проглядывались развалины какого-то каменного строения, по виду древнего. Не найдя никакого иного укрытия, спотыкаясь и падая, Марци еле-еле добрел до руин. Ритировавшись просматриваемого места и убедившись в номинальной безопасности, он подал операционной системе доспеха приказ на деактивацию. Работавшая на последних гранах энергии белой броня словно нехотя начала разделяться на модули. Сбрасывая их с тела, адепт лихорадочно размышлял над ситуацией. Получалось откровенно плохо. Разум буквально оглушило невозможность использовать свои силы. Где-то в глубинах искоркой вспыхнула мысль. Он вновь, будто столетие назад, опять... «Смертный!» — выплюнул отвратительное слово. Это сознание происходящее в глазах потемнело, накатила одышка. Марц опять потянулся к атрибуту и почувствовал только заполошенное биение сердца. Чтобы хоть как-нибудь выплеснуть эмоции, Он ударил каменную кулатку голым кулаком. Руку прострелила боль. С удивлением, повернув конечность к себе, он увидел быстро наливающейся кровью садины, невероятное для трансадетого существа зрелище. Как ни странно, это отрезвило разум и развеяло волну паники. Вопреки странному состоянию, Марс оставался тем, кто он есть, адептом вездесущий, что выжил в сотнях битв человеком, пережившим множество конкурентов в борьбе за силу. О ситуации мужчина толком ничего не мог сказать, об этом занял руки делом. Успокоившись, он вытряхнул все из подсумков. Оттуда же достал аварийный набор из костюма. Предстояло все пересмотреть и серьезно обдумать свои дальнейшие действия. Возможно, он столкнулся с самым серьезным испытанием своей жизни». Артем сидел на влажной земле, отдыхать от после последствий битвы с ублюдком, едва не отправившим его в могилу. Однако эти воспоминания уже увели по сравнению с новыми. В первые минуты, как его выкинуло из портала, он не мог прийти в себя от шока. Осознание, что он снова обычный человек, для привыкшего к могуществу игрока пострашнее смерти. Мужчине виделась в этом горькая ирония судьбы. Еще день назад он был для смертной Лены и других жителей земли фактически небожителем а теперь сидит и мерзнет под деревом немощный и напуганный. Он уже отошел от дихрадочных размышлений о причинах произошедшего, заставив себя заняться делом. Сейчас молодой человек смотрел на свои немногочисленные пожитки. Последние события заставили его держать экстренный набор внепространственного кармана. Он состоял из нескольких зелени на разные случаи жизни и ножа, который раньше определялся как ножка Хенона. Давно добытый артефакт размером с обычный кухонный ножик, легко переносился в кубуре. Как и атрибуты, интерфейс системы не открывался, поэтому Артем не знал, работают ли зелья и свойства артефактов или нет. Разложив свои сокровища обратно по карманам, он окинул взглядом окружающую его топь. Где бы он ни вышел, гостеприимством это место не отличалось. Он укрылся в корневищах гигантского дерева, растущего на сухой поляне. Мужчина еще думал о произошедшем, текущей ситуации в своих дальнейших планах, когда его внимание привлёк шорох. Ратем Брестал и замер, поморщившись от саднящей боли в колене. Он расторапал его, пока залазил под корни дерева, чем из себя шокировал. Ингрок замер, нервно сглотнув, и прислушался. Как же давно он не ощущал себя таким уязвимым. Шорох повторился несколько раз, что говорило о его не случайно природе. Человек аккуратно выглянул. Под бледным ночным светом он разглядел несколько крадущихся фигур. Неизвесты передвигались неуверенно, неуклюже взмахивая руками, то и дело цепляясь за многочисленные корни. Этим разным поведением они смутно напомнили Артему самого себя. Послышался негромкий говор. игрок весьма удивившись, узнал язык. «Уважаемый Крон!» — обратился женский голос. «Давайте отдохнем здесь. Мне стыдно говорить об этом, но я устала. «Не стоит смущаться!» — ответил густой бас. Все мы должны держаться вместе в этом странном месте. Так больше шансов выжить. «Подожди этого дерева довольно сухо», — в разговор уступил еще один участник. «Я предлагаю отдохнуть здесь». Это было высокой наречие города Башин. Правда, говор отличался странным акцентом и периодически незнакомыми словечками. Артем отнес свои незнания к недостатку опыта. «Ох, как ноги болят», — заметила женщина и не в добавила. И есть хочется. Хм, «Да уж», — хмыкнул один из путников. «Мы забыли, каково это, смертная плоть». Артем навострел уши. Кажется, эти существа попали в ту же ситуацию, что и он сам. «Мы отыскали сюда вход», — отметил Бас. «Мы отыщем и выход. Уверен, вездесущая неспроста добавила нам это испытание». Путники расселись на корнях дерева и замолчали, погрузившись в собственные мысли. Артем же задумался. «Пойти на контакт — хороший вариант сейчас. Эти разумные в одинаковых с ним условиях. Значит, потеряны и напуганы. Им просто ни к чему конфликт». Решившись, парень приступил к делу. «Прошу прощения», — начал он на высоком наречии. «Не беспокойтесь, я проходил мимо и услышал вас». Он показал себя, но не стал выходить полностью. «Для начала необходимо убедиться в безопасности». «Уважаемый, я в такой же ситуации, и поэтому думаю, что вместе у нас больше шансов разобраться в происходящем и выжить». Тройка путешественников переглянулась. «Подходи», — прогудил басом один из них. «Если не шутишь». Марци осторожно пробирался по болоту через заросли высокой травы. Здесь он был менее заметен, значит, в относительной безопасности. За прошедшее время он успокоился, пришел в себя и начал действовать. Увы, межмеровой портальный маяк гегемона вышел из строя вместе с броней. Это могло значить только одно — помощь не придет. Нужно действовать самому. Конечно, сказать всегда легче, чем делать. Действовать? Ну что, мать вашу, делать в таком безумно отвратительном положении? Марци уже сотню раз пожалел, что полез в тот самый портал, о котором слышал байки на уровне легенд. Наверное, он так бы и метался туда-сюда, не зная, куда направить свои стопы, если бы не увидел кое-что интересное. Столбик жидкого белого дыма поднимался совсем недалеко. В боевике возыграло любопытство. Он решил рискнуть и направился в его сторону. Пару десятков минут мучительного движения по залитой водой болотистой местности, и вот он на месте. Аккуратно выглянув из-за кустов, тучный мужчина увидел интригующую картину. Некий разумный, тихо ругаясь, Пытался сделать что-то с сухими наломанными ветками. «Он пытается развести огонь», — наконец сделал вывод Марси. но зачем?» Подумав, он нашел только один логичный вывод. Так делали древние смертные, чтобы обезопасить себя и приготовить еду. Идея смешная до абсурдности. Однако вручание в животе показало, что организм иного мнения. Незнакомец все-таки достиг успеха. В ветках вспыхнул огонек, позволяя разглядеть объект получше. Марц замер. Легшиеся было вопросы вновь поднялись пуще прежнего, ведь он сразу узнал незадачливого любителя теплого чанга. Прямо перед ним на поляне крехтел и ругался один из самых видных магистров ордена проталистов. Вот только незадача. Он без следа пропал полторы сотни лет назад и уже заочно числился погибшим. «Ну как? Уже в какой по счету раз он задался вопросом. Это место не переставало радовать сюрпризами. Тем не менее, присутствие номинально знакомого лица вселило в марце уверенность. В голове уже созрел план действий. «Солдат Гегемона, код 23307, приветствует магистра Террена!» — подал он голос. «Прошу разрешения подойти!» Старик отчетливо вздрогнул, чем вызвал усмешку Марца, но постарался передать голосу строгости. «Докладывай!» — наконец ответил он и, дождавшись, когда мужчина выйдет из кустов, добавил «Солдат». Все это время Дулайн пристально всматривался в лицо Террена. Тут явно его не узнал. Еще бы, полторы сотни лет назад боевик еще не достиг своих нынешних сил и звания. Настоящий магистр на таких букажек внимания не обращал. Он специально подал код, как младший командир, попавший в чрезвычайную ситуацию. «Господин, точных оперативных данных нет», — отчитался Марций. — Текущее местоположение определить не удалось. Атрибуты не работают, экипировка разрядилась. — Все верно, — кивнул старик и тут же спросил. — Каким образом попал сюда? — Преследование врага Гегемона. Тут даже и лгать не пришлось. — Вышел в портал неизвестной природы. Магистр замер, задумавшись над его ответами. Взглянув на солдата, он спохватился и свроливо приказал. — Не стой столбом, подкидывай в костер. — Исполняю. Марци услужливо начал добавлять сухих, и где он их только нашел, веточек в совсем хилое пламя. «Разрешите задать вопрос?» «Задавай», — помручился старик. «И давай без уставщина, сейчас ни время и не место». Приняла. Так где же мы все-таки? И почему мы стали словно... простые смертные?» — опередил его Террена. «Потому что в сердце круговерти не положено...» простите мысли длани вспыхнули сверх новое от услышанного но он не подал виду что знаком с этим названием а? А? не обращай внимания поморщился старик не желая делиться информацией я имел в виду особую аномальную зону где атрибуты и все производные теряют свои действия никогда не слышал о подобном пожал плечами марци стараясь осторожно разузнать получше и как давно вы здесь Матья старика выглядела чистой и свежей, будто его пошили только вчера. Этот факт боевика смущало, ведь порталист пропал аж полторы сотни лет назад. «Что значит давно?» — не понял тут вопроса. «Еще сегодня я проводил эксперимент в своих портальных покоях». Марци постарался скрыть смятение от ответа, подкидывая сухие ветки в костер. Он оглядел сваленный тут же по жидке Террена. Тот наверняка подготовился к походу. Тканевая сумка оказалась набита под завязку припасами. Однако и для него условия оказались неприятным сюрпризом. «Он явно не договаривает. Похоже, придется расспросить его получше». «Так каковы причины такого аномального эффекта? Атрибуты пропали, экипировка, в конце концов. Ничего не работает». «Не задавай ненужных вопросов, солдат!» Неожиданно резко прожичал Террон, показывая свою истинную личность. «С этого момента ты перешел в мое подчинение. принадлежащем выполнении приказов я не оставлю тебя без награды. Ты все понял?» Марцы вгляделся в стальные глаза старого ублюдка. Теперь тот явил себя настоящего. Магистр привыкшего к всеобщему подчинению. Вот только слишком въялась в разум понимания своего могущества. Хм. «А зачем мне подчиняться тебе, старый идиот?» С усмешкой произнес вслух длани разрушения. «Ты ведь давно мертв». Ч -ч «Чего?» — столь неожиданный ответ на мгновение сбил старика с толку. «Мертв? Объясни, солдат! Ты пропал полторы сотни лет назад, урод!» издевательски расхохотался Марци. «И давно зачислен погибшим, честь и хвала павшему герою!» Заговаривая зубы Террену, Марци сократил дистанцию и резко рванул вперед. Он ничего не смыслив в рукопашном бое, но и так вышло неплохо. Мужчина намотал на руку длинные пепельного цвета волосы оппонента и потянул на себя. От неожиданности и резкой боли тот смешно вскрикнул и неуклюже завалился назад. Марзи потащил его к дереву и с наслаждением впечатал лицом прямо в неровный ствол. Старик глупо завизжал, размахивая руками. Он даже не знал, как сопротивляться. Неожиданно дла разрушения стало смешно. Помнится, терра не распространялся о своем возрасте. Но предполагалось, что тут прожил приблизительно тысячу стандартных лет. И вот сейчас его старейшее и сильнейшее существо таскать за волосы, а он вежет как смертная девчонка. Это называется боль, терн. Смеясь одовито процедил Марци. Он не смог сдержаться, и еще раз хорошенько ударил порталиста. Как тебе, а прекрати! верещал старик. Не да, да больше! «Сейчас я задам тебе вопросы, старая гнеда, скривившись в усмешке, продолжал Марци. «Но помни, что я хочу услышать на них хорошие обстоятельные ответы. Ты понял?» «Да, да, я все скажу. Только хватит, прошу». «Отлично, тогда приступим». Марцин решил перейти к делу. «Для начала давай весь рассказ, как ты попал сюда и что знаешь о сердце Круговерти». «Вот оно что!» — за то, чего произнес дала разрушение. «И ты решился сунуть сюда свой нос?» «Да, да!» — сколил старик. «Но все смертные подкрепления погибли при переходе, а перешедших грань я с собой не брал». «Потому что боялся конкурентов», — закончил за него Марцин. старый ты гнида!» Подумав, он понял, что вытянул достаточно информации. Поначалу Длайн подумывал оставить старика на всякий случай, но в процессе допроса осознала, что такая хитрая мразь вполне может найти способ отомстить. Да и потерявшую силу пожилой разумной будет сплошной обузой. Марцид для себя давно вывел правило — не оставлять врагов за спиной. Следовал он ему и сейчас. Тучные руки сомкнулись на то щежилистой шее Террена. Прежде чем лишиться сознания, тут успел жалобно подцеплячь и вскрикнуть. Серостальные глаза навсегда стекленели. Так умер разумный, который в свое время решал судьбы целых миров. Воистину, судьба Адама со скверным юмором. Покончив с Тареном, боевик выкинул тело с поляны, дабы то своим видом не портило аппетит. В сумке как раз нашлись аварийные пайки, сейчас пришедшиеся весьма кстати. Подогрев один Марций спокойно насыщался, обдумывая полученную информацию. Он оказался в смертельной ловушке, но вместе с тем перед множеством возможностей. Мысль, что, возможно, сейчас в гигемоне пролетело уже неизвестно, сколько ли этого не беспокоило Главное для существ силы — их путь. Все остальное — временные декорации. Наевшись, человек встал, вглядываясь за горизонт на место, где в тучах сверкали вспышки молний. Если старый ублюдок прав, то двигаться надо именно в том направлении. В легендах это таинственное измерение называли сердцем вездесущей. Здесь можно было обрести мучительную смерть, снова стать смертным, или получить нечто, выходящее за рамки. Чем же из этого списка одарит его судьба?